Глава пятая. Наевшись от пуза традиционной русской кухней, заваливаюсь спать, строго приказав разбудить меня через два часа. Расположившись у себя в комнате, на всякий случай ставлю закладку у себя в голове, чтобы проснуться через два часа. Просыпаюсь резко, почувствовав, как в комнату вошла служанка, благодарю за заботу и, умывшись, сразу отправляюсь к своему рабочему месту. Стол накрыт простынёй, и к нему запрещено прикасаться. Появятся деньги, нужно будет сделать к нему еще одну крышку. Тогда можно будет делать уроки при посторонних, и никто не догадается, что тут стол артефактора. Сейчас мне предстоит сложная работа. В этот раз мне придется влить заготовку всю доступную энергию, а через два часа повторить процедуру снова. Именно столько восполняется мой источник. С такими запасами я могу только зажечь небольшой огонек на кончиках пальцев, но никак не использовать заклинание и уж тем более не создавать полноценный конструкт. Скажу даже больше, восстановив сейчас источник в его первоначальном виде и, вероятно, так и не смогу магичить. Источник за последнее время сильно деформировался, поэтому так важно научиться работать с артефактами. Это будут мои костыли, которыми я научусь искусно манипулировать». Сложность нанесения руны сама профессия артефактора упирались в тонкости манипулирования маны. Для примера, если взять обычный лист бумаги и тонкую кисть, после чего дать задание нарисовать на листе как минимум 10 рун, то слабый маг с вероятностью в 20% сможет это сделать. А вот маг, владеющий конструктами и мощным источником, не сможет нарисовать тонкие линии. Его рисунок будет выглядеть, как рисование огромной кистью для покраски полов. Да, большую руну он сможет нанести, только вот если нужно нанести несколько рун, да еще на маленьком предмете, то при всем желании сделать он этого не сможет. Мой опыт из прошлого мира, где я обладал магическим зрением, позволяющим видеть тонкие линии и концентрировать ману в тонкий пучок силы, позволял мне заниматься артефакторикой, чем я и пользовался. В этом мире магических сил для простейшего конструкта линзы всевидения у меня не было, но зато слабый поток маны позволял делать сверхтонкие линии, что очень ценно среди артефакторов. Еще одной сложностью был процесс активации руны. Есть миры, где рунная магия привязывается к высшим сущностям, так называемым богам, но на самом деле каждую руну можно привязать напрямую к стихии без посредника высшей сущности. Знания, полученные от Ордена Серых Кардиналов, давали мне возможность использовать сразу несколько вариантов активации. От классических, с призывом посредника, к прямой установке в процессе выжигания руны. Можно сделать привязку к слову «ключу», но это очень опасно, так как сработать может во время разговора, хотя и здесь есть методы защиты. Я решил использовать частичку своей крови для формирования ключа команды. В артефакт потребуется влить немного маны и четкое желание активации предмета. Первый артефакт в виде клыка какого-то монстра размером с палец я изготовил за два часа, полностью выложившись. Работать левой рукой было неимоверно сложно, а терять концентрацию было нельзя. Еще приходилось постоянно подпитывать работу свежей кровью, укладываемой в микроскопических пропорциях прямо в дорожку рисунка. После изготовления артефакта и небольшого перерыва пришлось выжечь остатки следов крови, чтобы никто не смог использовать этот артефакт против меня. Магия крови очень опасна, если твой противник заполучит образцы твоей крови, то сможет использовать ее против тебя. Пользуясь способностью вставать через нужный промежуток времени, я улегся спать на два часа, за которые моя мана должна восстановиться. Проснулся в нужное время в районе трех часов ночи, порадовавшись своей способности и занялся вторым артефактом. Имея опыт и понимая сложности процесса, смог сделать размер рун в два раза меньше, что должно увеличить стоимость артефакта. Работа заняла чуть больше часа, и мана ушло намного меньше, чем с первой заготовкой, да и от таких изнуряющих оперирований маной мой источник немного увеличился. Процента на 2-3, что в реальном размере совсем незаметно. Но в моем случае любая положительная тенденция в этом направлении меня сильно порадовала. Закончив со вторым артефактом, прибрался на столе, скрыв нарисованную пентаграмму, после чего улегся спать уже под утро, хотя чувство голода сильно обострилось. В будущем нужно будет брать с собой еду на ночь, чтобы никого не беспокоить. Утром меня разбудила Аюн, деликатно постучавшись в дверь спальни и сообщив, что все ждут меня в гостиной через полчаса. Удивляться этому не стал, а встав, сделал небольшую разминку, уделив основное внимание левой руке и разработке кисти. Быстро помылся и спустился в гостиную, где очень удивился». В центре стоял низкий столик, заставленный множеством тарелок и блюд явно местной кухни. Вокруг были раскиданы подушки, а моя мать ждала меня, сидя на диване, стоявшем у стены. «Тонсен, сейчас Айюн преподаст нам урок этикета и традиций, используемых в этой стране». «Каждое воскресенье мы его проводим. Это если ты еще не вспомнил», — пояснила моя мать. Аюн видя, что я не совсем понимаю, что сейчас сказала Марфа Анифовна, поклонилась мне и пояснила. «Тонсен?» «Это обращение старшего по отношению к младшему. Если ты хочешь обратиться к старшему, но равному с тобой по положению, то должен обращаться к ней от Джума». «Благодарю за пояснение», — ответил я, поклонившись ей в ответ. «Поклон слуги не должен быть таким глубоким. Достаточно было только обозначить его небольшим движением головы. К старшему поклон должен быть примерно на 30 градусов, вот так», — показала Аюн, после чего продолжила мое обучение. Если человек очень уважаемый, начальник, профессор, который тебя обучает, то поклон должен быть более глубокий. Если ты поклонился ниже, чем встречный тобой собеседник, то ты признаешь его превосходство и старшинство перед тобой. Перед старшими, кроме слуг, поклон всегда должен быть более глубокий. Хотя дворянам позволяется кланяться на равных по отношению к простолюдинам или даже игнорировать поклон. Поклоны делаются при встрече, при расставании, на важных встречах, если встреча случайная. К примеру, в магазине, достаточно приветствовать знакомого кивком. В редких случаях перед императором на процедуре поминания предков поклон с преклонением колен. Также слуги, которых берут в рот, должны преклонять колени, когда клянутся в верности. При встрече ты всегда сможешь показать свое отношение к собеседнику своим поклоном. Это особый язык переговоров, но и не забывай, что недостаточно глубоко поклонившись, ты можешь нанести оскорбление, и это даже может стать поводом для вызова на дуэль среди аристократов. А сейчас прошу присаживаться за стол. Вздохнув, я подумал, что просто не будет. Но и знать культуру страны, в которой, возможно, придется долго прожить, мне точно необходимо. А Айон показала, как правильно усаживаться за стол и несколько поз, которые допускаются во время еды. «На столе лежали знакомые мне по родному миру палочки, которыми я в свое время неплохо умел пользоваться, ибо суши были моим излюбленным блюдом, и я частенько посещал японские рестораны. Помимо палочек, тут были небольшие ложки с длинной тонкой ручкой, напоминающие палочки, которыми, как пояснила Аюн, можно пользоваться, когда употребляется суп или рис. Палочками обычно пользуются для накладывания закусок, коих на столах обычно очень много». Основное блюдо корейцев – кимчи, или его еще называют чимчи. Это острая капуста с овощами, если говорить простыми словами. Придя в гости, его нужно обязательно попробовать и похвалить хозяев за вкус и качество этого блюда. Дальше идут супы, различные закуски, блюда с мясом. Запоминать название я даже не старался, решив для начала освоить основные правила, которые рассказывала служанка. Когда она прервалась, я спросил «А почему Потап с нами не завтракает?» «В Чосон, по-вашему, в Корее, не принято есть со своими слугами», ответила АЮн. «Он не просто слуга, он еще и учитель, да и другом назвать его не постесняюсь Поэтому в следующий раз буду рад, если он будет присутствовать за столом Если, конечно, Аджумы не будет против», спросил я, посмотрев на мать «Полностью согласна с тобой, тансен, улыбнувшись, ответила она мне Так, переговариваясь, мы позавтракали, узнав, что чавкать во время еды очень даже желательно. Так ты показываешь, насколько тебе нравится еда и как бы хвалишь хозяев. Удивило меня, что чай в Корее практически не пьют, а предпочитают теплую воду или настойки на травах и рисе. Закончив завтраком, я прихватил свои сделанные артефакты с телефоном в виде пудреницы и отправился на выход, где меня уже ждал Потап, стоя рядом с автомобилем. «Доброе утро, Потап. Буду рад, если принимать пищу ты будешь за общим столом. Матушка не против», — сказал я ему, когда подошел к машине. От неожиданности моего предложения он вздрогнул. И мне даже показалось, что его глаза предательски заблестели — Но он сразу скрыл в глубоком поклоне. «Чем вызвана такая честь?» – спросил он. «Взрослением наследника. В завтрашнего дня ты займешься моим обучением. Все, что знаешь и умеешь, ты должен передать мне. Научить стрелять, драться выживать там, где обычный человек этого не сможет сделать». «Ну и ты уже давно не просто слуга, а фактически член семьи, поэтому вполне заслужил это право», – ответил я, открывая дверь садясь внутрь машины. Атап так был ошарашен моими словами, что поздно вспомнил о своих обязанностях и, извинившись, уселся на место водителя. «Я порадовался, что поступил правильно. Понятно, что дворянство будет всегда стоять между нами, но его поддержка мне точно понадобится уже в ближайшее время, и я хочу, чтобы он, не задумываясь, выполнял мои распоряжения, какими бы странными они ему ни казались». «На рынок?» – спросил он, заведя автомобиль. «Да, попробуем продать эмулеты, которые мне удалось вчера изготовить. Посмотрим, насколько оценят мой труд». «Сегодня на дороге было очень много машин, и все они ехали в город, что меня удивило». Заметив мое удивление, Потап пояснил. «Сегодня у местных праздник, Чхусок, день осеннего равновесия. Он празднуется три дня, поэтому на учебу вы завтра не едете, как и во вторник». Все ездят в гости к друг другу, ну, к родственникам, навещают родителей, закатывают праздничные пирушки. Так как у нас родственников нет, то нас никуда и не приглашают. В этот раз припарковаться на том же месте нам не удалось. Машин было очень много, и долго петляя по улицам, мы смогли припарковать машину в полукилометре от рынка. На улицах было невероятное количество народа, что выглядело для меня необычным, да и одеты они были в очень яркую национальную одежду. Поэтому на улице мы сильно выделялись, и многие смотрели нам вслед, и не всегда эти взгляды были приятными. Моя увечная рука вызывала у людей негативные эмоции. Перед входом меня встретила Йон, одетая как парень, радостно подбежав ко мне. «Господин...» «Я готова вернуть свой долг перед вами», – сходу заявила она, предварительно глубоко поклонившись. «Теперь я начинал разбираться во всех этих поклонах, что меня порадовало. А вот то, что девушка решила вернуть долг, мне не понравилось. Слишком большие планы я уже возлагал на нее». «Ты что, достала где-то десять тысяч мун?» – спросил я, сразу ошарашив ее. «Десять тысяч мун?» – тихим голосом переспросила она. Но ну, во сколько еще ты оцениваешь свою жизнь?» «Хороший слуга, продаваемый родителями, стоит как раз десять тысяч мун. Ты, конечно, не хороший слуга, и рот у тебя неизвестный. Но я оцениваю твою жизнь в десять тысяч мун. Ведь мы с тобой не оговаривали твой долг передо мной. Ты просто согласилась с этим, не уточнив, в чем он выражается. Сдай я тебя гвардейцам короля, и смертная казнь тебе была гарантирована. Ведь ты решила украсть у гостя, которого пригласил король» ответил я практика продажи детей в слуги существовала в корее очень давно но последние лет тридцать практически не применялась хотя и запрета на это не было на глазах девушки стали выступать слезы которые она с трудом сдерживала от чего на лице появилась кривая гримаса да и откуда ты могла достать денег опять украла наклонившись к ней спросил ее девушка вздрогнула И еще ниже склонила голову. «Ладно, я тебя не сдам, но больше не воруй. Будешь работать на меня, пока не отработаешь долг, или я не посчитаю, что ты его полностью вернула. Сейчас мне нужно продать два небольших артефакта. Поможешь – получишь один мун. Ты ведь должна денег от отчиму. Вот и будешь, помогая мне зарабатывать». «Тогда нам нужно в западное крыло рынка. Там торгуют скупщики артефактов». Собравшись, ответила мне девушка – и, посмотрев на меня, обреченно вздохнула. Направилась в сторону главного входа, но ну, а мы с Потапом пошли следом. Пройдя рынок практически насквозь, мы вышли к небольшим магазинчикам, в которых было не так много людей, как на основном базаре. Вот эти три магазина — главные по скупке любых артефактов. Первые два не брезгуют ничем, и тут можно продать находки, но цена слишком низкая. А вот третий торгует только чистыми, поэтому и ценник там хороший. Туда лучше иди один, а то тебе не поверят. У меня тут с репутацией не очень», — рассказала она, намекая на скупку ворованных вещей. Внутрь мы зашли вместе с Потапом, который остановился при входе, отыгрывая роль моего охранника. «Что желает молодой господин?» — спросил пожилой кореец, возраст которого было невозможно определить. Ко всему прочему, он был магом, хоть и не очень сильным. Увидеть его источник и каналы я не мог, но общую ауру и потенциал ощущал физически. «У меня в семье появился артефактор, который будет делать для моего рода нужные изделия. Но в любом случае у него будет то, что нам не подойдет, и мы хотим начать их продавать. Если мы сойдемся в цене, то, надеюсь, сможем сотрудничать на постоянной основе», – ответил ему. «Хорошо, показывайте, что у вас есть». Я выложил на стол свой первый артефакт с руной огня и направления, взяв который старик начал внимательно осматривать. «Делал подмастерье или начинающий мастер. Исполнение довольно оригинальное, контуры руны напитаны равномерно, мощность, на взгляд, ниже среднего. Сейчас проверю на специальном оборудовании», — произнес он, и, отойдя в сторону, снял чехол, состоящий на прилавке машины. Выглядел агрегат как микроволновка и немного фанил магией, что говорило об обманчивости внешнего вида. Положив артефакт внутрь, старик закрыл дверцу и нажал несколько кнопок. Аппарат загудел и начал пиликать, выдавая на небольшой дисплей какие-то данные. Процедура анализа заняла около трех минут, после чего прибор отключился, а старик, вынув клык, положил его передо мной. «Мощность шестерка по 20 бальной шкале, что довольно неплохо. Артефакт одноразовый, с простым ключом активации, что тоже идет в плюс. Поэтому могу дать вам за него не более 150 мун, но с учетом, что вы остальные изделия будете продавать только мне». «Согласен. Раз вас устроило качество первого артефакта, то прошу проверить еще один. Он сделан более качественно» произнес я, выкладывая рядом еще один клык, где руны были прописаны более мелко. Внимательно осмотрев второй предмет, старик удивленно посмотрел на меня и опять отнес его к канализатору, повторив процедуру, после которой рассказал результат. «Этот уже восьмого уровня, качество на порядок лучше, хотя видно, что делал один мастер, чувствуется свой стиль». Подобного я не встречал, такой школы в нашей местности мне не попадалось. Второй артефакт готов купить за 350 мун, если вас это устроит. На такое я даже и не рассчитывал, и по идее нужно поторговаться. Но старик смотрел так, что о какой-либо торговле можно забыть. «Хорошо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — ответил я ему, немного подвинув артефакты в его сторону. Отсчитав 500 мун монетами разного номинала, старик подвинул их ко мне. Кошелька у меня не было, поэтому я указал взглядом на них Потапу. И тот молча убрал их в свой кошелек, который спрятал во внутренний карман пиджака. «С вами приятно иметь дело. Буду рад вас видеть в моей лавке в любой день», сказал старик и слегка поклонился мне. Я поклонился в ответ, скопировав глубину его поклона, обозначив тем самым, что, несмотря на его возраст, наше положение как минимум равное, молча вышел из магазина. Как только дверь закрылась, старик выкрикнул в сторону подсобки. «Пак, иди сюда!» «Звали солнцем ним?» – спросил молодой парень лет двадцати, худощавый, одетый в национальный костюм с передником, надетым спереди. «Проследи за этими годзинами, выясни, кто они и откуда. Только осторожно!» — сказал старик, указывая в окно на улицу, где к двум иностранцам подошел парень, промышляющий воровством на рынке. «Вы думаете, что они принесли ворованные вещи?» «Не уверен, слишком необычная техника. Просто проследи за ними!» — сказал старик, отвернувшись от окна.